Глава шестая. «В забытой пещере». Хотя падение продолжалось не больше нескольких секунд, но Тому казалось, что прошло немало времени, пока он не очутился на дне ямы. В сущности, это была не яма, а большая глубокая пещера в холме, по которому велась тропинка, ведущая к ферме Кибитанера. «Пещера! Настоящая пещера!» — воскликнул Том, с трудом переводя дух. К счастью, он не ушибся, но от сильного толчка у него на несколько секунд прервалось дыхание. Упал он на кучу сухих листьев, ковром устилавших каменный пол подземелья. И эти листья сыграли ту же роль, какую играет сетка для акробатов, прыгающих с трапеции. «По-видимому, эта пещера много лет была необитаема», — решил мальчик, осматриваясь по сторонам. В подземелье стоял полумрак. Тусклый свет просачивался в отверстие, через которое провалился том. «Но как попали сюда все эти листья?» – размышлял он. «Ведь дыра была прикрыта хворостом и землей. Должно быть, их затащило какое-нибудь животное, которое здесь поселилось». Том испугался. Неужели он очутился в логовище медведя или дикой кошки? Но, поразмыслив, он решил, что пещера слишком велика, чтобы служить логовищем дикому зверю. Когда глаза его привыкли к полумраку, он встал, намереваясь осмотреть все подземелье как вдруг над головой его послышался шорох, и чья-то тень заслонила дыру, пропускавшую свет. «Вероятно, животное, которое здесь живет, заинтересовалось, зачем я сюда забрался», — подумал Том. Но через секунду он узнал Бифа, который подошел к самому краю отверстия и, свесив голову вниз, жалобно скулил. «Назад, Биф, назад!» — скомандовал Том. Должно быть, собаке показалось, что хозяин зовет ее. Так или иначе, она решила не покидать его в беде. Громко тявкая, она прыгнула вниз и упала к его ногам. «Ах ты упрямый пес, прошептал Том, лаская Бифа. «Ни на шаг не может от меня отойти. Я рад, что ты тут со мной, но, кажется, попасть сюда легче, чем отсюда выйти. Если бы ты остался наверху, Биф, я бы мог послать тебя за помощью, а теперь... Но ну, ничего не поделаешь. Давай осмотрим подземелье. Наверное, мы найдем здесь скелеты индейцев». Свет, падавший в отверстие, давал возможность осмотреть только середину пещеры, а в глубине притаились густые тени. «Хорошо, что я захватил фонарь», — в полголоса проговорил Том, доставая из кармана электрический фонарик. «Вот так, теперь будет светлее. Надеюсь, я найду отсюда выход. Нужно быть акробатом, чтобы добраться до той дыры, в которую я провалился. Пожалуй, можно прыгнуть, но боюсь, что земля по краям осыплется, не за что ухватиться» и том с опаской посмотрел на тонкий слой земли и листьев над его головой странно что никто не проходил здесь раньше и мне первому суждено было провалиться том направил вверх резкий свет электрического фонаря и убедился в том что крыша подземелья значительно прочнее чем он думал закругленные стены пол и крыша состояли из каменных глыб а в самом центре крыши находилось почти круглое отверстие с течением времени слой листьев хворста и грязи Закрыл это отверстие, но оказался недостаточно прочным, чтобы выдержать Тома. «А я-то думал, что хорошо знаю и Кардив, и его окрестности», — усмехнулся мальчик. «Однако я понятия не имел о существовании этой пещеры. Какое огромное помещение! Нельзя ли им воспользоваться?» Мысли Тома оборвались, потому что в эту минуту послышалось где-то в стране царапания и какие-то странные звуки напоминающие покашливание или ворчание. Биф громко залаял. «Молчи!» — прикрикнул Том на собаку. Напряженная тишина. Прижавшись к ноге своего хозяина, Биф насторожился и замолчал. Притихло и невидимое существо. «Кто там?» — крикнул Том. Никакого ответа не последовало, но, должно быть, Биф услышал, как зашуршали сухие листья, потому что он грозно зарычал. «Молчи, Биф!» Снова скомандовал Том, а затем повторил свой вопрос. «Кто там?» Но никто ему не ответил, и мальчик стал строить самые нелепые предположения. Быть может, Ред Портнер и те двое, что были с ним ночью около индейского кладбища, делают фальшивые деньги, а эта пещера служит им пристанищем. В цирке мальчику попалась как-то книжка о фальшивомонетчиках. Но зная характер и привычки Портнера, мальчик отказался от этой догадки. Хотя Портнер и был человеком жестоким и несправедливым, но никаких преступлений не совершал. Кроме того, Том был уверен, что бывший его опекун слишком труслив и туп для того, чтобы заниматься таким сложным и опасным делом. «Нет, конечно, Портнер не может быть монетчиком, решил Том. «Должно быть, он здесь спрятал оружие индейцев. Ночью мне показалось, что могилы не тронуты. Но, вероятно, я не разглядел в темноте или же Ред со своими друзьями, Ограбив кладбище, постарался замести следы, а старые стрелы и каменные топоры спрятал здесь, в подземелье. Но и эта догадка оказалась неправдоподобной. Если бы портнер или его приятели находились в этот момент в пещере, они бы приняли вызов и откликнулись на голос мальчика. Но на его вопрос никакого ответа не последовало. Значит, это были не они. Снова раздался шорох. Казалось, кто-то ползет по сухим листьям и хворосту. На этот раз Биф не мог устоять на месте. Грозно зарычав, он рванулся вперед. «Сюда, Биф! Назад! Назад!» — кричал мальчик, но Биф забыл о дисциплине. Из глубины пещеры донеслось тявканье, ворчание и виск. «Это какое-то животное!» — догадался Том. «А Биф вступил с ним в драку!» Опасаясь, как бы собака не попала в беду, мальчик бросился в ту сторону, где происходила драка. Когда электрический фонарик осветил место боя, Том остановился и громко расхохотался. Маленькая, рыжая, очень испуганная лисица притаилась в дальнем углу пещеры, куда ее загнал Биф. Когда на нее упал яркий луч света, лисица съежилась и словно окаменела от ужаса. Биф тоже струсил и отступил на почтительное расстояние от своего врага. Должно быть, он на собственной шкуре убедился в том, какие острые у лисицы зубы. За секунду до этого противники катались по земле, кусались и царапались. Но появление Тома положило конец поединку. «Оставь ее, Биф, иди сюда!» — скомандовал Том. Биф охотно повиновался. Противник оказался сильнее, чем он думал, а Биф не любил терпеть поражение. Услышав голос мальчика, лисица тявкнула от удивления, выскочила из засады, бросилась в сторону и скрылась из виду. Том попробовал воспользоваться своим фонарем как прожектором и направил лучи вслед беглянке, но было уже поздно. Когда Том и Биф подошли к тому месту, где только что была лисица, ее и след простыл. А кисловатый острый запах живо напомнил Тому атмосферу цирка. Биф все еще не мог успокоиться и тихо ворчал. — Ничего не поделаешь, старина, — засмеялся мальчик. — Удрала от нас лисица. Не беда, пусть гуляет на свободе. Она нам не страшна. «Ну вот в чем дело!» Том призадумался. Его осенила догадка. «Послушай-ка, Снова обратился он к собаке. «Мы с тобой провалились в дыру. Но ведь лисица пробралась сюда каким-то другим путем, потому что дыры раньше не было. Значит, мы сможем отсюда выйти! И мне не придется прыгать как акробату. Мы выйдем так же, как вышла лисица, если только я найду этот выход!» Том усмехнулся. «Не дурное словечко это если. Если я найду выход. Вперед, Биф! Посмотрим, куда скрылась лисица!» Освещая путь фонарем, мальчик направился в сторону, куда метнулась лисица.